Глава вторая. Практически весь день я провёл за компьютером, продолжая выискивать варианты для вложений, а в перерывах изучаю отзывы по различным клубам вайлордов, да просматривая странички кланов и синдикатов. После 7:00 начали подтягиваться ребята. Можно было бы собраться раньше, если бы Олег не вышел на работу. А так пришлось ждать, пока у него закончится рабочий день, пока он переоденется, возьмёт с собой талию. В результате сейчас на часах было почти 8:00 вечера. Спасибо, что все собрались, обведя взглядом друзей, произнёс я. Спасибо, что позвал, усмехнулся Данан, подняв бутылку с пивом. Мы чокнулись, выпили и принялись поедать пиццу. Словно у светские люди, мы говорили сначала о всякой ерунде, перед тем как перейти к обсуждению по-настоящему важных тем. Давно мы не собирались с нашей честной компанией, улыбнувшись, вздохнул я. Хотелось бы наверстать упущенное. — Успеется еще, — хмыкнул Олег. — Верно, — я кивнул. — Успеется. Я посмотрел на него, затем на Таню. — Что-то хочешь сообщить нам? — ухмылился мой друг полицейский. — Мы с ребятами уже обсудили наше будущее. Кивком головы я указал на Мишу и Дэна. Они замолчали и внимательно смотрели на нас. — Теперь нужно обсудить и с вами. Олег, я собираюсь создать синдикат. Для этого мне нужно найти минимум четверых вайлордов. Надежных вайлордов. Но кроме них мне нужны и просто надёжные люди, которые смогут прикрыть на штыл по хозяйственной части. Я взглядом указал на Таню и снова посмотрел на Олега. Собственно, я предлагаю вам двоим поддержать меня в моём начинании. Миша и Дэн, как вы уже поняли, согласны. Ага, будет интересно. Хлебну в пиво, бодро поддакнул Денис. Постараюсь быть полезным. Миша состроил серьёзную мину. С минуту Олег молча покачивал бутылку. разглядывая, как в ней плещется пиво. Таня, сжавшись в комочек, молча поглядывала то на своего возлюбленного, то на нас. Очень неожиданное предложение, наконец-то произнёс Олег, подняв глаза. Думаешь, у тебя получится? Даже найдя четверых вайлордов и создав синдикат, ты сможешь его сохранить? Тебе хватит сил? "Стас силён", быстрее меня ответила Миша. "Я был аналитиком у добрыных". Чуть стушевавшись, продолжил он: Слышал, что о нём говорят другие, видел некоторые его бои в записи. Стас сильнее большинства вайлордов, с жаром выполил он. Если кто исправится с этим, то только Стас. Вот как проговорил Олег и принялся барабанить пальцами по столу. Что ж, хочется верить, что это правда. В самом деле, ребята, я буду болеть за вас, произнёс он и улыбнулся. В глазах Олега я видел тоску. "То есть ты отказываешься?" уточнил я, понимая причину его решения. Да, я отказываюсь, выдохнул он. Что ж, не то, чтобы ожидаемо, но такой вариант я тоже предвидел. Из-за Тани мой друг не пойдёт на такой риск. Ведь если ты член синдиката, то вероятность, что из-за твоих действий пострадает близкий тебе человек, куда больше, чем если ты просто полицейский. Олег не хочет ставить Таню под удар. И, в общем-то, я его понимаю. Как? изумлённо выдохнул Миша, впившись взглядом в нашего друга-полицейского. Почему? Ты же сам говорил, что тебе не нравится в полиции. А если мы вместе создадим Синди Хватит, Миш, подняв руку, перебил я его. Но оставим эту тему. Давайте лучше выпьем за счастливое будущее каждого из нас. Я поднял бутылку с пивом, мы чокнулись и выпили. Больше мы не возвращались к теме создания нового синдиката, зато поговорили о войне добренных с багряными псами. Сперва мы почти не касались этой темы из-за тани. Но в один момент она сама её подняла. И всё же первоначальной непринуждённости в наших разговорах не было. Но ну через полтора часа Олег с Таней, простившись с нами, отправились домой. Оба казались задумчивыми. Эх, как же так вышло, обречённо покачал головой Миша. Мы с ребятами проводили парочку до двора, и когда они ушли, остались на улице, чтобы выкурить ещё по одной сигарете. Нормально вышло, хмыкнул Дэн. В смысле? не понял Миша. В кара мысли Отозвался Денис и повернулся ко мне. "Твои же планы в силе?" разумеется, спокойно ответил я. Мы постояли ещё немного, сходили в магазин за пивом и закусками и вернулись ко мне. Нужно было решить, как действовать дальше, а заодно поведать парням о моём походе в клуб фейлордов и моих поисках в интернете. Кстати, не один я зависал в всемирной паутине в поисках вдохновения для развития бизнеса. Дэн тоже этим занимался, хоть и ворчал, что у него меньше всех из нас денег. Не то чтобы это сильно влияло на будущую экономическую мощь синдиката, всё равно всем складываться. Просто доли будут разные. Ну ничего, приговорил Дэн. Я ещё больше вашего заработаю в нашем синдикате, особенно больше тебя, угрозил он пальцем Мише. Как ни крути, но получить в два раза меньше денег, чем наш друг художник, огромный удар по самолюбию Дениса. К сожалению, идеальных предложений по экономическому развитию от Дениса не поступало. Дельные были, как и у меня, но над всеми ними нужно хорошенько подумать. Большая проблема в том, что когда создаешь бизнес, ты сам должен им управлять. Полностью понимать все процессы. Для меня же гораздо важнее изгонять граймов. То есть сконцентрироваться на чем-то одном у меня никак не получится. Пока наши обсуждения носили слишком общий характер. Мы делились идеями, пытались нащупать направление. «Я могу рисовать», — в один момент озвучил свою мысль Миша. продолжу рисовать комиксы, а вы поможете мне раскрутиться. Как вам, если всё пойдёт, денег хватит для дальнейшего развития? Это само собой, хмыкнул я. Если ты сохранишь желание развиваться в этом направлении, мы займёмся твоим продвижением. Но всё же одних комиксов слишком мало. Если бы Света осталась со мной, можно было бы создать студию дизайна, как она и хотела. Плюс производство различной сувенирной продукции, разработанной моей сестрой Миша вполне мог помогать ей в свободное время, но не судьба. В общем, мы просидели пару часов, правда, так ничего толком и не решили. Но время у нас есть, не страшно. Проводив ребят, я убрался со стола и плюхнувшись на диван, включил телевизор. Смотреть особо было нечего, да и не интересно. Решил пораньше лечь спать, чтобы на утро сновами силами приступить к делам. Выключил телек и пошёл закрывать раскрытое Насти шакно. Фонари у подъездов разгоняли ночную темноту мягким желтым светом. Во дворе было ни души, только легкий свежий ветерок шевелил молодую листву и обдувал мое лицо. Тихая ночь, свежий воздух. Приятно, черт подери. Я улыбнулся во весь рот и вдохнул полной грудью. Внезапно в груди кольнуло и обожгло, как будто кто-то воткнул горячую иголку. Затем еще раз и еще. Мысли пустились в пляс. Осторожно перевел взгляд вниз. Взгляд вниз. Моя футболка в области сердца медленно пропитывалась кровью. В следующий момент я заставил себя завалиться на бок и рухнуть, изобразив безжизненное тело. Я лежал под подоконником, вытянувшись параллельно стене, так чтобы меня не было видно даже с крыши. Оттянул горловину футболки и увидел, как под тканью, прямо на моих глазах, начала уменьшаться одна из костей под черепкой Джека, принимая привычную форму. А с неё спадают три пробитые насквозь пули. Снайпер стрелял в сердце довольно кучно, три раза. И мой амулет успел насадить на кость каждую пулю, но полностью защитить от пуль меня он не смог, так что кожа была повреждена и, возможно, немного мышца. Отсюда и кровь. Проклятье. А ведь самая глубокая рана осталась от первой пули, пробив её. Амулет стал действовать ещё быстрее. Это, ну да, кровь хозяина его ускорила. Логично. Чёрт возьми, да ни фига это не логично. Я никогда не слышал, чтобы амулеты в спящей форме действовали по собственной воле. От удивления я даже в первое время как-то выпустил из головы, что меня только что пытались убить. Хорошо, что я решил изобразить умирающего. Надеюсь, что больше выстрелов не последует. Если бы неизвестный снайпер заподозрил что-то неладное, мог бы и продолжить стрелять. Спас бы меня амулет от пули в голову. Тут ещё вопрос. Ведь жек висит у меня на груди, рядом с сердцем. И далеко тянуть свою руку ему не пришлось. Смог бы он прикрыть мой череп. Стоп, опять не о том думаю. Поверил ли снайпер? Кровь хоть и есть, но её не очень много, хотя и в обычном случае тоже не в первое же мгновение всё заливает. Будем надеяться, что поверил. Если так, то сейчас Вражеский стрелок спешно удаляется с места преступления. И всё же, что мне делать? Полежать так ещё? Кровь из ран продолжала сочится, поэтому я зажал их рукой. И пролежал в таком положении минут 20, затем осторожно поднялся на ноги, предварительно активировав Джака. Я оставил его под подоконником, чтобы он мог в случае необходимости защитить меня косами. Так что Джак левитировал в горизонтальном положении. Но ну а сам я выглянул в окно. Никого не увидел. Закрыл створку, поставил на проветривание и задёрнул шторы. Я стянул с себя окровавленную и прореявленную футболку. и пошёл в ванную, прихватив с собой дорогую шкатулку с мазями, которую мне подарила Вита на день рождения. Что-то действенное средство, созданное обладательницей исцеляющего амулета Мариной Сергеевной Фроловой, я обработал рану, закрыл их мазью и заклеил сверху пластырем. Стоя перед зеркалом, я попытался понять, болят ли раны. Почти нет. Мази обладали обезболивающим эффектом, но неудобства всё-таки доставляют. Закончив с первой помощью самому себе, я вернулся в гостиную спальню и взял с дивана телефон. Несколько секунд смотрел на экран, всё ещё сомневаясь в правильности принятого решения. Затем, откинув сомнения, набрал единый номер службы спасения 112. Алло, здравствуйте. На меня совершено покушение, стрелял снайпер. Женщина-оператор после недолгих пререканий приняла мою заявку. Сначала в её голосе слышался скепсис, Но после того, как я сообщил, что являюсь свободным вайлордом, мне вроде бы даже поверили. Теперь остаётся дождаться полицию. Но спокойно ждать получилось не очень, нервишки пошаливали. Я открыл бутылку вискоря, подаренную мне Деном на день рождения. Как быстро пригодились подарки, однако. Что добрен их, что Дена. Наполнил стакан до краёв, выпил залпом, налил ещё и снова взял в руки телефон. Привет. В меня стрелял снайпер. Самое всё хорошо. Вроде бы удалось обмануть Стрелка. Присмотри за Светой и не рассказывай ей, пожалуйста. Спасибо. Написал я отцу. Он ответил почти сразу. Понял. Хорошо, что с тобой всё в порядке. Снова выпил и закурил прямо на кухне. Нужно ли сообщить ребятам, вряд ли они могут быть целью. Но если вдруг всю нашу компанию собрались ликвидировать, мало вероятно, однако предупредить стоит. Написать? Проще позвонить. Все равно же будут перезванивать, даже если просто напишу. В итоге поговорил сначала с Дэном, потом с Мишей. Оба порывались ко мне приехать, но я убедил их пока остаться дома и не подходить к окнам. Олега беспокоить не стал, но до Бриных он вместе с нами не работал, вряд ли кто-то ему будет мстить. Душу, конечно, грыз червячок сомнения, но если рассуждать логически, им в стане и в самом деле мало что грозит. А лишний раз волновать обоих не стоит, наверное. Снова выпил, снова закурил. Где эта чёртова полиция? Делинь, делинь, делинь, противно запел домофон. Подорвавшись с места, я подбежал к нему и взял трубку. "Да?" быстро ответил я. "Стасик, пойдём гулять", пропел знакомый мужской голос. "А?" не понял я. Кто это, чёрт побери? Точно не полиция. "Чего, а?" возмутилась трубка домофона. "Открывай уже, давай, или не рад видеть старого друга?" «Артем, чтоб тебя! Какого грайма его сюда принесло?» Мотнув головой, собрался с мыслями и открыл дверь подъезда, а вслед за ней и входную. «Совпадение? Очень на то похоже. Вряд ли снайпера ко мне подослал Артем. Мой друг детства, а ныне второй советник синдиката «Черный лис» Артем Сергеевич Николаев». Выдохнув, попытался привести мысль в порядок и успокоиться. «В целом есть у меня логическое объяснение его появлению». Ух ты, встречаешь уже без одежды, первым делом выдал Артём, появившись на лестничной площадке. Мне, конечно, приятно такое внимание, но знаешь, я больше по девушкам. Опустив взгляд, я мысленно чертыхнулся. Со всей этой беготнёй и звонками так и не накинул на себя новую футболку. Вот и стою в одних шортах. Заходи уже, буркнул я, приглашая старого друга в квартиру. Закрыв за ним дверь, протянул руку для рукопожатия. какими судьбами? Он дёрнул носом и хмыкнул. Хотел позвать тебя развеяться после твоего ухода от добренных, а ты, похоже, решил в одного напиваться и куришь прямо в квартире Футаким быть, покачал он головой и сосредоточил взгляд на широком пластыре, которым я приклеил бинт с мазью на раны. Последствия боя с псами? Кто умудрился тебя ранить? Его голос прозвучал серьёзно, эдакое предложение о доверительном разговоре. А заодно и проверка, как я себя поведу. Артём всегда был умным парнем. Если рана настолько серьёзная, что через несколько дней у Вайлорду, которого лечили клановые медики, требуется пластырь, чтобы её закрыть, значит, она должна мне и сейчас доставлять неудобства, которые не скроешь от внимательного взгляда. "Пустяки", показав на пластырь, ответил я. "Это свежая. Вообще-то в меня стреляли, и я жду полицию". Брови Николаева взлетели вверх. Ему потребовалось секунды 4, чтобы осмыслить услышанное. «О, ясно!» — изрек он. Снайпер стрелял в сердце. «Сколько раз?» «Три». «Хм...» Он задумчиво потер лоб, а затем встрепенулся. «Мы так и будем стоять в коридоре? Может быть, внутрь пригласишь?» «Если полиция тебя не смущает, проходи», — отозвался я, пройдя на кухню. «А чего мне ее смущаться? Я ж не красная девица. Просто хороший друг, который пришел поддержать своего друга, на которого напал неизвестный снайпер». Я предложил ему выпить, он согласился. Так что пришлось доставать второй стакан. Ну, за встречу, произнёс тост Артём. Блин, умеет он сбивать с мысли. Эх, неплохой напиток, улыбнулся он, отпив из своего стакана. Удобриник заработал хорошенько, чтобы пить такое. Друг подарил на день рождения, сухо ответил я. Артём к делу. Я, как ты понял, немного не в духе. Понял, понял, поднял он обе руки. Расскажешь, как смерти избежал? Ни за что не поверю, что ты дома под крепостью ходишь, амулеты захолебёшься менять и от потери крови помрёшь. В тебя же дома стреляли. Да, кивнул я и задумался, как много можно ему рассказать. Пусть мы и были близкими друзьями, но за последние 8 лет у меня развилась привычка не говорить о себе много. В разговоре с Леонидом и Михаилом я изменил этой привычке, но вышло только хуже. В общем, повезло. Решившись, ответил я: "Джек помог. И мне хочется верить, удалось обмануть снайпера. Это ненадолго, раз уж ты вызвал полицию, но пока мне этого достаточно". "Согласен. Я на твоём месте поступил бы так же. Пусть государство отрабатывает налоги. Всё-таки покушение с привлечением снайпера на обычного гражданского дело серьёзное. Да и может вывести тех, кто будет искать во интересное русло". Я нахмурился. "Такие же мысли были и у меня". на то, что их озвучил Артём, говорит о том, что мой друг внимательно следил и за мной, и за конфликтом добренных с богряными псами, и за последствиями этого конфликта. Не хмурься, усмехнулся он. Мне же интересно, о чём живёт оживший мертвец. Скажи, у тебя ведь есть догадки, кто тебя заказал? Власова, буркнул я. Слышал она была сильно привязана к своему сыну, которого ты беззазренья совести лишил головы, кивнул Артём. Хорошая загадка, очень. Я слышу сарказм в твоём голосе, покачал я головой. Тебе кажется, отмахнулся Николаев. Я действительно восхищаюсь твоей версией и теми перспективами, которые она открывает. Хотя, он задумался, на самом деле мало, что она открывает. Ты специально моё терпение испытываешь, что ли? В меня совсем недавно стреляли, я не в духе. А? Прости, прости, вновь поднял руки мой давний друг Просто думаю, ты не знаешь, что официально и Власов, и Рыков мертвы. То есть, как, нахмурился я. Их сожрали граймы в одном из отелей Воронежа, пожал плечами Артём и улыбнулся. Заметив, что я начал хмуриться ещё сильнее, он прекратил улыбаться и поспешил пояснить. Они заселились в номер вечером в субботу. По словам персонала отеля, женщина выглядела очень подавленной. Вот тебе небольшой кирпичик в пользу версии пика негатива и вызова грайма. В номере обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя. Второй кирпичик, как известно, не всегда алкоголь веселит, бывает и наоборот. В самом номере видны следы борьбы, там же остались все их вещи, но один из граимов вылетал в коридор, где и попал на камеру. Потом, правда, ещёс, по официальной версии наелся и вернулся домой. Это бред, резюмировал я, невольно вспомнив, что по камерам цвет глаз граимов не определить. Угу. Пивнул Артём. Но официально Рыкова и Власова и больше нет в нашем мире. Правда, думаю, спецслужбы продолжают расследование, а может быть, и другие заинтересованные лица. А вы? серьёзно спросил я. Артём улыбнулся. Постольку, поскольку, неопределённо повёл он рукой, нет причин тратить ресурсы и лезть глубоко. Если они живы, задумчиво проговорил я, глядя в потолок, стало бы иметь подвязки в этом отеле, иначе по камерам бы отследили их уход. «Вполне может быть. А может что-то другое. Неважно». Я задумался, насколько же в отчаянии эта женщина, которая, несмотря на хорошо спланированный побег, рискнула и наняла киллера, чтобы убить меня. Обезумела от горя и помешалась на месте. «Если стрелка найдут, на нее выйдут? Или нет?» «Как думаешь, стрелка найдут?» Подняв глаза на своего друга, спросил я. «Есть такая вероятность, но не слишком большая». — Пожалуй, я тоже поучаствую в поисках, — произнес он и с любопытством уставился на меня. — Зачем тебе это? — Просто чтобы помочь другу, — отозвался он, разливая виски по пустым стаканам. — И это, я бы советовал тебе окна поменять, набронированные, и машину тоже, с контактами могу помочь. Я сам думал примерно об этом, так что предложением воспользовался. Но насчет того, что Артем поищет снайпера, глупо запрещать ему. Хочет — пусть ищет. — Я бы тоже ему помог, если бы он попал в неприятную ситуацию. — Эх, а ведь я хотел тебя в клуб утащить. А теперь вот вся ночь на смарку, — пожаловался он. — Тебе не обязательно сидеть со мной, — отозвался я. — Дык, любопытно же. Вот и посижу, посмущаю полицию. А в обмен ты завтра едешь со мной. — Куда это? — удивился я. — Туда, куда я хотел заглянуть сегодня, — терпеливо пояснил он. — В БР-202. — Ладно, — хмыкнул я, — но только ближе к двенадцати. — Отвлечься и в самом деле не помешает. — Договорились, заеду за тобой в двадцать три сорок пять. Мы еще раз выпили и закурили, а когда тушили окурки, зазвонил домофон. — Ну, наконец-то, полиция!